Глава 4. Немного алгебры. Ночь прошла без приключений. Собственно говоря, слово «ночь» в данном случае не подходит. Снаряд нисколько не изменил своего положения относительно Солнца. По астрономическому времени в нижней части снаряда был день, верхней ночь. Поэтому каждый раз, когда в нашем рассказе мы будем употреблять слова «день» и «ночь», их надо понимать как время от восхода до захода Солнца на Земле. Глубокий сон наших путешественников был тем спокойнее, что снаряд, несмотря на громадную скорость полета, оказался совершенно неподвижным. Никакое сотрясение не обнаруживало его движение в пространстве. Движение, с какой бы скоростью оно ни происходило, никак не отражается на человеке, когда оно совершается в пустоте или когда масса воздуха, окружающее тело, движется вместе с ним. Кто из обитателей Земли замечает скорость ее движения? Однако же он несется вместе с нею со скоростью 90 000 км в час. Движение в таких условиях не ощущается так же, как и покой. Ни одно тело на него не реагирует. Если тело находится в покое, оно продолжает оставаться в покое, пока его не выведет из этого состояния какая-либо посторонняя сила. Если же тело в движении, оно не остановится до тех пор, пока ему не преградит путь какое либо препятствие. Это безразличие к движению или к покою и есть инерция. Барбекен и его спутники, заключенные в снаряде, чувствовали себя в полной неподвижности. Впрочем, их ощущение покоя не прекратилось бы, даже если бы они расположились на поверхности снаряда. Не будь луны, которая все увеличивалась над ними, они могли бы побиться об заклад, что реют в какой-то совершенно неподвижной среде. В это утро, 3 декабря, друзья были разбужены радостным, но совершенно неожиданным звуком. Это был крик петуха, раздавшийся в самом снаряде. Первым вскочил Мишель и проворно вскарабкался на свой чердак. Он поспешно запер какой-то приоткрывшийся ящик. — Да замолчишь ли ты? — сказал он шепотом. — это тварь провалит всю мою затею. Николь и Барбекин проснулись. «Петух — Петух! — воскликнул Николь. — Успокойтесь, друзья мои! — с живостью ответил Мишель. «Я просто захотел вас потешить сельской музыкой». И он издал такое великолепное кукареку, которое сделало бы честь самому гордому представителю петушиной породы. Оба американца разразились громким смехом. «Необычайный талант», — сказал Николь, лукаво посматривая на своего товарища. «Такие шутки очень приняты у нас во Франции», — ответил Мишель. «Это совсем по-гальски. У нас кричат петухон даже в самом лучшем обществе». Затем, желая перевести разговор на другую тему, он добавил. «А знаешь, Барбикин, о чем я думал всю ночь?» «О чем?» — спросил председатель. «Я все думал о наших кембриджских друзьях. Ты, конечно, заметил, что я ни черта не смыслю в математике. Так вот, я никак не могу понять, каким образом наши ученые в обсерватории могли вычислить скорость, которую должен иметь снаряд, чтобы долететь до Луны. «Ты хочешь сказать?» — перебил Барбикин. до той нейтральной точки, где сила земного и лунного притяжения одинаковы, потому что с этой точки, которая находится почти на девяти десятых всего расстояния между обеими планетами, снаряд полетит на Луну сам с собой вследствие собственной тяжести. «Ну да, именно это я имел в виду», — сказал Мишель. «Но как же все-таки они вычислили эту скорость?» «Ничего нет легче. А ты сумел бы сам провести это вычисление?» «Ну, разумеется». Мы с Николем вычислили бы эту скорость и сами, если бы справка обсерватории не избавила нас от этого труда. «Подумать только!» — вздохнул Мишель. «А я бы не мог решить этой задачи даже под страхом смертной казни». «Потому что ты не знаешь алгебры», — спокойно ответил Барбикин. «Эх, вы иксаеды! Вы думаете, сказали алгебра и этим всё объяснили?» «Мишель», — сказал Барбикин, — Ты, надеюсь, не станешь отрицать, что нельзя ковать без молота или пахать без плуга? Не стану, конечно. Но так алгебра — такое же орудие, как сахайли плуг, и орудие весьма полезное для тех, кто умеет с ней обращаться. Не может быть. Сущая правда. А ты согласен воспользоваться этим орудием тут же при мне? это тебе, конечно, не скучно. Разумеется. И показать мне, как вычислить начальную скорость нашего снаряда? Да, дорогой друг. Приняв в расчет все известные условия задачи — расстояние от центра Земли до центра Луны, радиус Земли, массу Земли, массу Луны, я могу с точностью установить начальную скорость нашего снаряда и при этом с помощью самой простой формулы. Какая же это формула? А вот увидишь. Но только я не стану вычерчивать кривой, описанный нашим снарядом между Луной и Землей, учитывая их относительное движение вокруг Солнца.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 «Дай мне кусочек бумаги, огрызок карандаша, и через полчаса я покажу тебе нужную форму». С этими словами Барбикин принялся за вычисление. Николь продолжал изучать в окно необозримые межпланетные пространства, предоставив Мишелю заботу о завтраке. Не прошло и получаса, как Барбикин, подняв голову, показал Ордану бумажку, исписанную алгебраическими знаками, среди которых выделялась следующая формула. «Что же это значит?» спросил Мишель. «Это значит, — ответил Николь, — что 1 вторая v в квадрате минус v нулевое в квадрате равно gr, помноженное на r, деленное на x, минус 1 плюс m, прим, деленное на m, умноженное на r, деленное на d минус x, минус r, деленное на d минус r. x плюс y на закорках у z и верхом на r», — расхохотался Мишель. «И все это тебе понятно, капитан?» «Ничего нет понятней». «Ну еще бы», — сказал Мишель. «Да ведь это же ясно с первого взгляда. Теперь мне больше ничего не требуется». «Вечно ты издеваешься», — вмешался Барбикен. «Захотел алгебры, ну и получай». «Пусть уж лучше меня повесит». «В самом деле», — сказал Николь с видом знатока, читая формулу. «Мне кажется, эта формула совершенно правильна. Это интеграл уравнения действующих сил. Я не сомневаюсь, что она приведет к искомому результату».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 Ты поймешь, что все эти буквы имеют определенные значения. «Слушаю», — смиренно сказал Мишель. «Ди означает расстояние между центрами Земли и Луны», — сказал Барбикин. «Эти точки нам нужны для вычисления сил притяжения». «Понятно. Р — радиус Земли». «Радиус». «Допустим». «М» — масса Земли, а «М прим» — это масса Луны. Эти величины приняты в формуле потому, что притяжение тел… пропорционально их массам. Понимаю. G — сила тяжести, скорость, приобретаемая телом в течение секунды при падении на поверхность Земли. Ясно. Как бы уже день. Буквой Х я обозначил то переменное расстояние, которое отделяет нас от центра Земли, а V — скорость снаряда при данном расстоянии. Прекрасно. Наконец, скорость снаряда по выходе из атмосферы обозначим V нулевое. Правильно, сказал Николь. До этой точки и следовало вычислять скорость, так как известно, что начальная скорость в полтора раза больше той, которую снаряд сохранил при выходе из атмосферы. «Ничего не понял», — воскликнул Мишель. «Это же так просто», — сказал Барбикен. «Просто, да видно, не для меня», — ответил Мишель. «Это значит, что, когда наш снаряд достиг границы земной атмосферы, он уже потерял треть своей начальной скорости. Так много? Да, милый друг». и притом только вследствие сопротивления воздуха трения воздух понимаешь ты представляешь себе что чем быстрее движется снаряд тем большее сопротивление оказывает ему атмосфера это понятно согласился мишель это я себе представляю но все эти ваши винулевое и винулевое в квадрате отскакивают от моей тупой башки как от стинный горох первая естественная реакция на алгебру. ну погоди голубчик сказал барбикин «Сейчас, чтобы доконать тебя, мы вставим в эту формулу числовые значения, соответствующие каждой букве». «Делать нечего, приканчивайте меня», — с отчаянием воскликнул Мишель. «В этой формуле», — продолжал Барбикин, — «есть величины известные, а есть и такие, которые еще придется вычислить». «Этим займусь я», — сказал Николь. «Итак, во-первых, R представляет собой земной радиус, величина которого на широте Флориды, точки нашего отправления, равняется 6 миллионам 370 тысячам метров. d, расстояние между центрами Земли и Луны, равное 56 радиусам Земли, значит… Значит… Перебил Никель, уже успевший сделать вычисление… Это самое расстояние будет равно 356 720 000 метров в то время, когда Луна находится в Пиригее, то есть в наиболее близкой точке от Земли. «Правильно», — подтвердил Барбикин. «Далее. М прим, деленное на М, есть отношение массы Луны к массе Земли, равное 1,81». «Отлично», — заметил Мишель. «Г» — сила тяжести, которая во Флориде равна 9 метрам и 81 сантиметру. Отсюда следует, что «ГР» равно 62 миллионам 426 тысячам квадратных метров», — подхватил Николь. «А дальше что?» — спросил Мишель Ордан. «А дальше?» — ответил Барбикин. «Когда буквы заменены числовыми величинами». я могу приступить к определению ви нулевого то есть скорости которую снаряд должен иметь при выходе из атмосферы чтобы с нулевой скоростью достигнуть точки равного протяжения итак если в этот момент скорость должна быть равной нулю то и будет расстоянием на котором находится эта нейтральная точка и может быть выражена девятью десятыми ди то есть мы получаем расстояние между двумя центрами сплошной туман вздохнул мишель у меня стало бы получится «Х равно девятидесят МДИ и ВИ равно нулю, а тогда моя формула примет вид...» Барбекин быстро выписал формулу. «Так, именно так!» — вскричал Николь, жадно впиваясь глазами в формулу. «Все ли ясно?» — спросил Барбекин. «Чего же яснее?» — воскликнул Николь. «Ну и мудрецы!» — прошептал Мишель. «Понял ли ты, наконец?» — спросил его Барбекин. «Еще как!» — воскликнул Мишель. «Того гляди, голова треснет!» «Итак», — продолжал Барбикин, «В нулевое в квадрате равно 2gr, помноженным на единицу, минус 10r, делённых на 9d, минус 1, 81, помноженное на 10r, делённых на d, минус r, поделённых на d минус r». «А чтобы получить искомую скорость снаряда по выходе его из атмосферы», — добавил Николь, «остаётся только произвести вычисление». И капитан… не страшась никаких трудностей, с неимоверной быстротой принялся за вычисление. Столбцы и цифры вырастали из-под его карандаша, и скоро вся страница была испещрена делениями и умножениями. Барбикин внимательно следил за капитаном, а Мишель, сжав обеими руками голову, старался избавиться от начавшейся мигрени. — Ну как? — спросил Барбикин после некоторого молчания. — Готово, — ответил Николь. «Для того, чтобы снаряд мог долететь до нейтральной точки, где притяжения Земли и Луны уравновешиваются, скорость его при выходе из атмосферы должна быть равной... чему?» — с нетерпением спросил Барбикин. «Одиннадцати тысячам пятидесяти одному метру в первую секунду». «Как?» — воскликнул Барбикин. «Сколько?» «Одиннадцать тысяч пятьдесят один метр», — повторил капитан. «Проклятие!» — воскликнул в отчаянии Барбикин. «Что с тобой, дорогой?» — спросил Мишель Ордан, не понимая волнения председателя. «Что со мной? Если в данный момент скорость от трения уже уменьшилась на одну треть, то первоначальная скорость должна была равняться 16 576 метрам», — ответил Николь. А «По расчетам Кембриджской обсерватории выходило, что достаточно скорости в 11 000 метров, и именно с этой скоростью мы и вылетели из Колумбиады». «Ну так что ж», — недумевал Николь. Да то, что эта скорость, значит, была недостаточной. Ну, и мы не долетим до нейтральной точки. Черт возьми, мы не пролетим и половину пути. Проклятое ядро! — завопил Мишель Ордан, вскакивая с такой поспешностью, словно снаряд через несколько минут должен был грохнуться о землю. Значит, мы упадем обратно на землю.